а сказал господин Дерональ, вытаращив глаза вам сказал это жульен нет не совсем он мне всегда говорил о своем призвании к духовному сану но поверьте мне первое призвание этих бедняков иметь достаток он намекнул мне, что догадывается об этих секретных посещениях а я я ничего об этом не знал воскликнул господин дорональ впадая снова в ярость и отчеканивая слова. «У меня происходят вещи, о которых я ничего не знаю. Как? Значит, что-то есть между Элизой и Вально. Э, да это старая история, мой друг», — сказала госпожа Дереналь, смеясь. «Да, может быть, ничего дурного и не было. Это началось еще тогда, когда ваш милый друг Вально...» был очень непрочь, чтобы в Верьере думали, что между ним и мною существует какая-то платоническая любовь. — Мне это приходило в голову! — воскликнул господин Дереналь, хлопая себя в бешенстве по голове и переходя от открытия к открытию. — И вы мне ни слова не говорили? Неужели стоило ссорить двух друзей из-за тщеславия нашего любезного директора? Какая светская женщина не получает остроумных и галантных писем? — Он вам, может быть, писал? — он пишет много. — Покажите мне сейчас же эти письма, я вам приказываю! И господин Дореналь точно вырос на шесть футов в собственных глазах. — Я от этого воздержусь. — ответили ему с кротостью, переходившей почти в беспечность. — Я покажу вам их в другой раз, когда вы будете поспокойнее. сейчас же черт побери воскликнул господин дереналь опьяненный гневом и все же более счастливый чем он был последние двенадцать часов дайте мне слово сказала госпожа дореналь очень серьезно что никогда не поссоритесь с директором из за этих писем поссорюсь я или нет а я могу отнять у него подкидышей. но воскликнул он в ярости «Я хочу видеть эти письма сейчас же! Где они?» «В одном из ящиков моего письменного стола. Но, ну, разумеется, я вам не дам ключа». «Я сумею его открыть», — сказал он, направляясь бегом в комнату жены. И действительно, он сломал при помощи гвоздя очень ценный стол красного дерева, выписанный из Парижа, который он часто вытирал полою своего сюртука, когда ему казалось, что он заметил пятно. Госпожа Дорональ бегом поднялась по ста двадцати ступенькам голубятни. Она привязала белый носовой платок к железной решетке маленького оконца. Она чувствовала себя наисчастливейшей из женщин. Со слезами на глазах смотрела она в направлении большого леса на горе. «Разумеется», — думала она, — «под одним из этих развесистых буков». Жульен дожидается счастливого сигнала. Она долго прислушивалась, затем прокляла монотонный треск стрекоз и пение птиц. Не будь этого докучного шума, до нее донесся бы крик радости с высокого утеса. Жадным взором окидывала она необъятную массу темной зелени, похожую на лук, образуемую вершинами деревьев. Как это он не догадается? Думала она, растрогавшись, придумать дать мне знать, что его радость равняется моей. Она спустилась с голубятни только тогда, когда стала опасаться, как бы муж не пришел ее искать. Она нашла его в бешенстве. Он пробегал бессвязные письма господина Вально, не рассчитанные на такое волнение при их чтении. Улучив момент, когда восклицание ее мужа Дали ей возможность вставить слово, она сказала. «Я опять возвращаюсь к предложению, чтобы Жульен на время уехал. Как бы он ни был силен в латыни, все-таки он простой крестьянин, подчас грубый и бестактный. Ежедневно, желая показать мне свою любезность, он преподносит мне преувеличенные и низкопробные комплименты, которые, вероятно, заучивает из какого-нибудь романа».